«Что ж, приходите!» — сказала она, улыбаясь той улыбкой, которой улыбалась мужчинам, которым хотела нравиться. «Вы ближе для меня, чем сестра!» — сказал Нехлюдов. «Чудно!» — повторила она и, покачивая головой, ушла за решетку.